Глава пятая. Дождь из сахара. Вупи! Удивленно вскрикнула Ода, подражая Хиксу. Чего там? Синий человечек с любопытством выглянул из кармана. Просто не верится. Потрясенно произнес Немо. Дождь был не совсем нормальный. Он был сахарный. С неба сыпались мелкие блестящие песчинки. Они громко стучали по мусорным бакам, жестяным крышам автомобилей и асфальту. Шурша бились в оконные стекла и о большую рекламу, установленную перед домом Нема. На улицу сразу выбежали дети. Высунув язык, они ловили сладкие песчинки, будто снежные хлопья. Несколько самых хитрых ребят держали над головой ломти хлеба, другие помчались домой за кастрюлями и мисками. Мари побежала в сад и вернулась с ведерком из песочницы. Ого! Фред изо всех сил старался изобразить на лице озабоченность, но никак не мог скрыть свое торжество. Он не сомневался, при такой погоде массовый забег с паркуром точно не состоится. План его отца накрылся медным тазом. Провалился в тартарары, или точнее, в сахарный песок. Он с трудом скрывал довольную ухмылку. "Не притворяйся", буркнул Нема. "Ты получил то, что хотел". Он мрачно посмотрел на небо, где висела пухлая туча. "Нема, ваша машина!" Ода показала на автомобиль, стоящий возле дома. Его родители забыли закрыть люк в крыше. Немо накинул на голову капюшон худи и отважился выскочить под дождь. Поскальзываясь, он подбежал к машине, распахнул дверцу и забрался в кресло. Рывком закрыл люк, но между сиденьями уже образовались маленькие холмики сахарного песка. Немо стал обдумывать, как убрать его отсюда. И внезапно услышал странный звук. Бррр. Бррр. Что такое? Немо осмотрелся и затаил дыхание. На руле сидела ярко-желтая полосатая фигурка с розовыми локонами и такой же розовой помадой. В руках она держала крошечный руль и, шевеля губами, изображала рокот мотора. Бр. -р -р. Немо очень медленно поднял руку и словно кобра-мышь схватил фигурку. Она пискнула от страха и задергалась в его кулаке. Поймал. Немо выбрался из машины и большими прыжками побежал к гаражу. «Смотрите, кто тут у меня!» Торжествующе крикнул он друзьям и поскользнулся. Подняв руки, он сделал элегантный пируэт и растянулся на асфальте. Краем глаза Немо увидел, как фигурка освободилась из его хватки и, ворча, исчезла в соседском саду. Хикс тут же закричал ей вслед. «Это Тики! Вертайся назад! Но желтая фигурка и не думала возвращаться. Немо поднялся и, громко ругаясь, захромал к гаражу. Героем он уже точно не выглядел. «Сильно ушибся?» С беспокойством спросила Ода. Немо покачал головой. У него адски болела правая колено, но он терпел, стиснув зубы. Ему не хотелось выглядеть слабаком и плаксой. «Нет, нет, все нормально», — выдавил он из себя. Фред стряхнул с его щеки сахарные песчинки и сунул их в рот. «Ммм, mm, вкусно! Чики убегла!» Разочарованно сетовал Хикс. «Не беспокойся», — сказал Фред и в утешение погладил его по шерстяной шапке. «Мы поймаем всех твоих друзей». «Каким образом?» — уныло поинтересовался Немо. Нам нужна приманка. Придумала Ода. Моя мама, например, ловит улиток в саду на пиво. Ты с ума сошла? Возмутился Фред. Этим крошкам нельзя давать такую гадость. Может, они любят что-то другое? Ода повернулась к Хиксу. У вас есть любимое лакомство? Хиксу усердно закивал. Мио, ты кашалат, Шарен картофель и яблок. Вапли, осливки. И салатковато. Короче, все на свете. Мрачно подытожил Нема. Вряд ли нам это поможет. Тогда нам нужно сделать наоборот. Заявила Ода. Наоборот? А задача на переспросил Нема. Хочешь приманить их тем, что они не любят? Нет. Рассмеялась Ода. Я имела в виду, что на этот раз мы сначала отыщем хозяина игрушек. Он точно знает, сколько у него было фигурок. А, ясно. Нема стала неловко за глупый вопрос Возражаю, ваша честь Поднял руку Фред Скажи, пожалуйста, как мы найдем этого ребенка? Очень просто Ода достала из бочки два сломанных зонтика Один протянула Фреду, а другой раскрыла над собой и Нема. Мы выясним, кто больше всего покупал леденцы с фигурками внутри Хорошая идея Кивнул Фред Гениальная Подхватил Немо, и в его душе снова появилась надежда. Он знал, где искать ответ на этот вопрос.